Глава 7. Трудное приземление. Истребитель жизни. Решение. В операции возвращения мира к согласию» гвардейцы смерти удостоились чести первыми ступить на поверхности Ствана-3. При мысли о том, что он и его люди составляют наконечник копья штурмгруппы, сердце Улиса Тиметера переполнялось воинственной гордостью. Десантная капсула капитана с глухим стуком ударилась в плоскую поверхность земли, прилегающую к линии окопов города Харала. Затем удары стали непрерывно следовать один за другим, и сотни следующих десантных капсул прочертили небо огненными штрихами, а затем вонзились в почву, погружаясь почти наполовину. Тысячи воинов всех рангов и званий, пылая холодной яростью, начали вторжение. Каждый космодесантник испытывал праведный гнев по отношению к мятежникам, и гвардейцы смерти были лишь небольшой частью многочисленной армии, вместе с боевыми машинами, направленной на подавление бунта. Корпус капсулы Тимитера раскрылся на пироболтах, и капитан сделал первый вдох из тванского воздуха, чтобы позвать воинов за собой. За Тайру и Мартариона! Тимитер вывел своих солдат из неглубокого кратера, образованного при посадке, и тотчас открыл огонь, послав трассирующую очередь в первую же группу изменников, попавших в поле зрения. Вардус прекрасно подготовился к обороне. По его приказу лес, когда-то стоявший вокруг, был вырублен, и после постройки окопов, туннелей и невысоких бункеров вся местность превратилась в одну простреливаемую зону. Дальше, на расстоянии нескольких километров, виднелись окраины самого Харала. Строения искрились и сверкали в холодном голубоватом свете полуденного солнца. В небе над башнями Дворца Регента и Храма Искушения Тимитер заметил такие же огненные штрихи. Там спускались десантные капсулы пожирателей миров, детей императора и сынов Хоруса. Он не удержался от улыбки. Очень скоро Гвардия Смерти присоединится к ним, но сначала надо свершить правосудие здесь. Люди Вардуса Праала возвели эти укрепления, не подчинившись призыву Императора к повиновению, и долг капитана Тиметера указать им на ошибочность подобных действий. Космодесантникам не составило бы труда обойти линии окопов и атаковать сзади, но эта тактика была неверной. Возведенные постройки были в некотором роде вызовом имперской мощи, хотя на самом деле представляли собой лишь незначительное препятствие. И потому Гвардии Смерти предстояло пройти под перекрестным огнем туанских линий обороны. Космодесантники намеревались занять рубежи и разрушить все, что можно, а затем отправиться в Харал, чтобы преподать этим глупцам урок истины. «Ничто не должно противостоять воле императора». Космодесантники в мраморно-серых с зеленой отделкой доспехах двинулись вперед по густой грязи плотным строем, и тяжелая волна керамита и стали захлестнула барьеры и ряды колючей проволоки, приграждавшие путь к наскоро вырытым траншеям. Они шли сквозь ураган огня и не обращали внимания на град пуль. То здесь, то там кто-нибудь из воинов Тимитера задерживался, обнаружив скрытые люки, и закрывал их мелкобомбами. Оглянувшись назад, Тимитер увидел, что справа за ним шагает древний дредноут Хуранфал, и шипы его бронированных сапог энергично взрывают землю. Из двойной пушки на его правой руке вылетали огненные стрелы, и, опускаясь на вражеские окопы, поднимали фонтаны обломков и разбрасывали в стороны защитников. Солдаты Харала были в серо-коричневых мундирах, под цвет грязи, но жалкие попытки маскировки оказались совершенно бесполезными в инфракрасных лучах систем усиления зрения шлемов-космодесантников. Тимитер боевым жестом дал команду разбиться на мелкие группы, и воины быстро перестроились. В своем отделении Хулис знал каждого воина по имени или его заслугам, хотя с некоторыми гвардейцами смерти ему еще не приходилось вместе сражаться. План высадки, составленный воителем, никогда бы не пришел в голову самому Тимитеру. Вместо того, чтобы, как обычно, оперировать ротами, Хорус составил штурмгруппу из мелких отделений, набрав людей из десятков разных рот. Капитан подозревал, что это коснулось не только гвардии смерти, но и пожирателей миров и детей императора и личного легиона Хоруса. Подобная стратегия, как Тимитер признавался самому себе, была выше его понимания, но если воитель отдал приказ, значит для этого были причины. Со своей стороны он был рад для разнообразия получить самостоятельность на поле боя и сражаться, не оглядываясь на высокомерного Грульгера или грубого Тифана. Противник, оправившись от первоначального потрясения, вызванного высадкой десанта, произвел перегруппировку, и ответный огонь стал не таким беспорядочным, как в первые моменты атаки. Помимо звонких сигналов труп и взрывов, чуткий слух Тимитера уловил скрипучие атональные звуки, похожие на пение. Он прочел отчеты об операции на Истванском экстранусе и уже знал о так называемых «девах битвы» и их загадочном звуковом колдовстве. Похоже, что здесь, на третьей планете, тоже властвовала магическая сила необычной музыки. Тимитер поднял свой комби-болтер и начал свою собственную симфонию. Тимитер поднял комби-болтер и начал свою собственную симфонию. Эйзенштейн оказался ничем не примечательным кораблем. По тоннажу соответствовал категории фрегатов и от насада кормы имел длину около двух километров. Он отдаленно напоминал более новые корабли класса «Меч», но только по той причине, что большая часть имперских судов строилась по тем же самым принципам. Чуть ли не каждый линейный корабль на службе поверителя Терры состоял из одних и тех же элементов. Кинжаловидный контур носовой части, массивный блок около световых и варповых двигателей, а между ними начинка из передаточных механизмов и сложных стальных конструкций. Он выглядит не слишком большим. Тихо заметил воен, выглядывая в иллюминатор штурмкатера по пути со стойкости. Он еще не успокоился после разговора с Горо, и голос выдавал тревогу апотекария. «Это такой же корабль, как и всякий другой», — ответил боевой капитан. «Здесь или в другом месте мы все так же будем выполнять свой долг». На пусковую палубу, показавшуюся после стойкости тесной и захламленной, приветствовать гвардию смерти вышел капитан корабля с официальной делегацией офицеров корабельной рубки. «Барик Гарья!» – четко произнес он и коротко отсалютовал. «Командор Грульгер, боевой капитан Гаро, по приказу примарха этот корабль принадлежит вам до самой смерти или до нового задания». Капитан Гарри был коренастым и смуглым человеком, с полосками седых волос вокруг головы и подбородка. горо заметил на его щеке углеродную пластинку, прикрывающую аугметику, и несколько шнуров со щупами на концах, свисавших с затылка. Он казался очень напряженным, но это можно было объяснить желанием проявить усердие. В отсутствие высокопоставленных космодесантников Гарри оставался полновластным хозяином на корабле и наверняка испытывал некоторое чувство обиды за необходимость уступить права назначенным по приказу воинам. Капитан взглядом указал на стоящую рядом тонкую ускалицую женщину. «Мой адъютант, Ракель Волт!» Затем он поклонился и сотворил знамение Аквиллы. Грульгар воспользовался паузой и пренебрежительно фыркнул. Вы можете продолжать выполнять свои обязанности. Когда капитану Горо или мне потребуется ваша помощь, вас об этом известят. Горя и Воут отдали честь и вышли. Горо проводил их взглядом. Не прошло еще и минуты после перебазирования на Эйзенштейна, Грульгар уже пытается изображать главного. Натанель оглянулся на аурополе, сдерживающее космический вакуум, пока последний из штурмкатеров опускался на посадочную палубу, опираясь на голубые столбы пламени двигателей. Последнее судно пришвартовалось рядом с остальными транспортами второй и седьмой рот. На лице Гаро мелькнуло недоумение. Он пересчитал штурмкатера. Появление еще одного было для него загадкой. Неужели не все воины командных отделений прибыли со своими офицерами? Штурмкатер замер и свернул хищное крылье под фюзеляж. Капитан продолжал наблюдать за кораблем уголком глаза, ожидая, что борт откинется и превратится в трап, а из люка появятся люди Грульгора. Но ничего не происходило. Значит, на борту нет пассажиров? Похоже, штурмкатер привез только неодушевленный груз». Грульгар, подойдя ближе, загородил с собой корабль и одарил гороне приятной улыбкой. Я намерен проинспектировать корабль, чтобы убедиться, что все готово к бою. Очень хорошо. Командор махнул горски своих людей и, не оглядываясь, вышел. Горос со вздохом повернулся к поклонившемуся калибу. Проследи, чтобы сервиторы разгрузили наше обмундирование и оборудование. После недолгой паузы он добавил. «И доложи мне любые сведения о грузе с последнего штурмкатера». «Да, господин, я прикажу команде доставить наше имущество на оружейную палубу фрегата». Горо обернулся к сержанту Хакуру. «Андус, возьми с собой людей и подыщи нам подходящее помещение, пока люди Грульгера не успели занять самые лучшие комнаты». После салюта сержанта капитан обратился к воинам командного отделения. «Я пройду на мостик. Дёсу, Сендек, вы отправляетесь со мной». Воен остановил его взглядом. Что интересного, пытается обнаружить Грульгар на нижних палубах. Прости меня, господин, но такое поведение командора кажется мне немного странным. И не только тебе, добавил Сендек. Он старше тебя по званию, апотекарий! С неожиданной для себя резкостью ответил Гаро. Он волен поступать по своему желанию и не объяснять причин. Натанель махнул рукой, заканчивая разговор. «Иди с Хакуром! Я больше не хочу тратить время на пустую болтовню!» В сопровождении двух воинов Гаро прошел к подъемнику, чтобы добраться до верхних уровней фрегата. Он старался казаться равнодушным, но воен угодил в точку. Боевому капитану было бы непростительно поддерживать домыслы и строить догадки перед строем космодесантников, но факт оставался фактом. Гаро ожидал со стороны Грульгара какого-то подвоха. Неужели мы так низко опустились? где это слыхано, чтобы люди одного легиона, глядя друг на друга, испытывали недоверие. Между воинами возникла неприязнь и ревность. И я... я тоже испытываю эти чувства. «Капитан!» – Тимитер, подняв взгляд, увидел перед собой лицо одного из своих младших офицеров. Сэр, наше отделение на северном фланге упирается в значительную преграду. Защитники со четверенной пушкой засели в бункере построенном из сфераокрита и простреливают все подходы. Могу я дать команду обойти огневую точку? Тимитер насмешливо фыркнул. Парень, мы гвардия смерти. Если на дороге встречается булыжник, мы не обтекаем его как водный поток, а разбиваем на куски. Капитан жестом подозвал воинов командного отделения. Показывай, где это препятствие. Они, пригнувшись, пробежали по неровной земле и спрыгнули в неглубокую траншею, заваленную телами убитых защитников и осколками снарядов. Вокруг беспрестанно свистели пули и гремели взрывы, но Тимитер все же слышал горестные монотонные причитания врага. Проходя мимо небольшого возвышения, он намеренно вышел из строя и раздавил ногой рупор громкоговорителя, упавший со столба. Устройство заискрило и умолкло. «Вот здесь, господин!» – показал офицер. Плоский шестиугольник едва возвышался над землей, и гладким ферокритовым стенам было явно не больше пяти-шести лет. На его поверхности виднелись только свежие трещины и выбоины после снайперского обстрела в самом начале атаки Гвардии Смерти. Как и докладывал молодой космодесантник, дуло с четверенной пушки накрывали атакующих непрерывными потоками трассирующего огня. Несколько безжизненных тел в зоне обстрела отмечали место, где боевые братья пытались приблизиться, но погибли, не достигнув цели. Тимитер нахмурился. «Пули и обычные снаряды здесь не помогут. Зови воинов с огнеметами и плазменными снарядами!» Офицер отдал приказ, и космодесантники с огнедышащим оружием вышли вперед. Тимитер передал свой комбиболтер молодому офицеру, а сам подозвал одного из воинов. дай ко мне свой факел!» Получив огнемет, Тимитер встряхнул его и с удовольствием прислушался к плеску жидкого прометия в почти полном резервуаре. «Болтеры должны отвлечь внимание защитников. Огнеметы поддадут им жару». Космодесантники открыли огонь и, как я ожидал Тимитер, все четыре ствола тяжелого орудия повернулись в их сторону. Люди поняли его план и не было необходимости разжевывать все детали. Как только в стрельбе возникла пауза, гвардейцы смерти, покинув укрытие, окатились стены и огневые щели бункера потоками горящей жидкости и перегретых газов. Защитники не могли быстро повернуть орудие, и несколько мгновений Тимитер хватило, чтобы вместе со своими людьми проскочить к самым стенам бункера. На всякий случай он приказал сержанту бросить в огневую щель связку мощных гранат, а сам одним прыжком перелетел через крышу на противоположную сторону. Едва приземлившись, Тимитер ринулся внутрь по извилистому входному коридору, а первого же защитника так швырнуло феррокрытовую стену, что послышался резкий треск костей. В бункере поднялась суматоха, и капитан бросился в гущу противников. В низком помещении было полно дыма, по стенам полыхали языки пламени, а нагревшаяся от непрерывной стрельбы орудия еще добавляла жару. Капитан активировал одолженный огнемет и провел перед собой широкую дугу пламени, держа струю на уровне груди солдат. Люди превратились в пылающие факелы, начали оглушительно взрываться неиспользованные боеприпасы. Один из эстуанцев, охваченный огнем, с криком подбежал к Тиметеру и обхватил его обеими руками. Капитан выключил огнемет и выпустил его из рук, а потом схватил подбежавшего человека и разорвал надвое. Сбив себя пламя, он поморщился, а подоспевшие воины уже ворвались внутрь и покончили с остальными. Бункер замолчал. Тимитер бросил взгляд на уходящие вниз туннели. «Закройте все выходы», – приказал он. «Не хочу, чтобы эти крысы бегали у нас за спиной, когда мы пройдем дальше». Когда смолкли пушки, капитан снова отчетливо услышал пронзительные стенания, доносившиеся из висящего на стене громкоговорителя. Ударом кулака он разломал аппарат на части. «Уничтожайте это приспособление везде, где только заметите», — добавил Улис. «Этот мятежный шум действует не на нервы». «Сэр!» — окликнул его один из воинов, показывая наружу через амбразуру. Тимитер выглянул и увидел огромную тень, спускавшуюся к горизонту на столбах возвратного пламени двигателей, а затем почувствовал, что земля загудела, словно гигантский колокол. На мгновение пол ушел из-под ног космодесантника, и Тимитер услышал треск ферокритовой крыши, расколотой взрывной волной. Тень замерла и превратилась в массивный вертикальный цилиндр, стоящий в облаках пара на некотором удалении от места приземления десантных капсул. По размеру он был сравним с целым жилым кварталом города Улья, и ребра жесткости после входа в плотную атмосферу все еще оставались вишнево-красными. Раздался оглушительный скрип металлического корпуса, затем сегменты боковой поверхности опустились на землю, таща за собой гибкие шланги и изрыгая новые облака белого пара. Изнутри гигантской капсулы послышался мощный боевой клич, а когда пар рассеялся, появился колосс, закрытый бронированными пластинами, из которых торчали многочисленные дула пушек и пулеметов. Титан императорского класса, каждым своим шагом сотрясая землю, направился к Харалу. «Диесыра!» – произнес Тимитер название огромной боевой машины. «Значит, наши собратья из Легио Мортис решили присоединиться к общему штурму». Он еще ненадолго задержал взгляд на гигантской конструкции, затем решительно тряхнул головой и позвал. «Сигнальчик, свяжись с принцепсом Диесыра и доложи ему боевую обстановку». Молодой офицер, помрачнев, протянул Тимитеру его комбиболтер. «Господин, с связью возникли проблемы». «Объясни», – потребовал Тимитер. «Появились сложности при попытках задействовать определенные каналы, включая связь с Титаном и кораблями на орбите». Тимитер поднял глаза от оружия. «Местные блокируют сигналы?» Космодесантник покачал головой. «Вряд ли, сэр. Десантная капсула для этого слишком малая цель. Похоже...» Похоже, что определенные вокс-частоты просто отключены. Капитан коротко кивнул, принимая к сведению информацию. «Значит, обойдемся без них. Если положение со связью ухудшится, держи меня в курсе, а мы будем придерживаться принятого плана атаки». Тимитер выбрался из духоты замолчавшего бункера и устремился вперед. «На город Харал!» — крикнул он. Обширная тень скользнула по земле, и капитан, посмотрев вверх, увидел, как стопа сыры проплывает над ними и опускается далеко впереди на крышу соседнего бункера. Тяжелый грохот артиллерии мгновенно затих, и из-под обломков укреплений потянулись струйки дыма. «Гвардия смерти!» – обратился к своим воинам Тимитер, вешая болтер на плечо. «Оставим гиганту крупные объекты! В окопы, братья! Очистим эту землю от мятежной нечисти!» Бронзовые створки входной двери капитанского мостика с легким шипением разошлись, пропуская Горо и двоих его воинов. Гаррия, резко подняв голову, тревожно оглянулся на Воут, а затем, как и во время встречи на посадочной палубе, принял мрачно официальный вид. «На мостике боевой капитан Горо произнес он, отдавая салют. Тот кивком поблагодарил за представление команде. «Церемонии были уместны внизу, мастер Гарри. А здесь давайте не будем утомлять себя правилами протокола и займемся неотложными делами. Хорошо?» «Как пожелаете, капитан. Возьмете на себя управление кораблем?» Горо покачал головой. «Пока в этом нет необходимости». Он быстро осмотрел помещение, откуда осуществлялось командование судном. Как и подобало рядовому боевому кораблю на службе гвардии смерти, интерьер не мог похвастать обилием украшений. В отличие от многих других звездных судов, где стены закрывали панели из дерева или металла, внутренние поверхности Эйзенштейна оставались неприкрытыми. Вокруг рубки змеились связки кабелей и труб. Отдельные пучки спускались к панели управления регистратора и наблюдательной системы. Гору они напомнили искривленные корни древнего дерева. Воут, казалось, уловил ход его мыслей. «Корабль не блещет красотой, но у него сильное сердце, капитан. Он безотказно служил императору с того дня, как был спущен с лунной верфи, задолго до моего рождения». Гаро подметил, что она избегает останавливать взгляд на его раненной ноге. Даже под силовыми доспехами в его походке до сих пор можно было обнаружить некоторую напряженность. Горо положил руку на центральный навигационный пульт и стал изучать космический компас, заключенный в стеклянную сферу и поддерживающее поле. Скромная бронзовая табличка, привинченная у основания пульта, содержала сведения о названии корабля, классе и деталях постройки. Натанель наскоро просмотрел данные, и на его лице появилась довольная улыбка. «Удивительно» выходит Эйзенштейн отправился в космос в тот самый год, когда я стал космодесантником. Он бросил взгляд в сторону Воут. У меня такое ощущение, как будто мы с ним родственники. Адъютант улыбнулась в ответ, и Горов впервые ощутил подлинное единение с командой. Эйзенштейн заговорил сендек, пробуя как звучит название на его губах. Это слово происходит из старинного тиранского диалекта Германии. Означает железнокаменный. Это ему подходит. Гарри кивнул. Ваш воин совершенно прав, капитан Гаро. А еще это имя принадлежало двум замечательным людям эпохи Терры: одному летописцу и одному ученому. Такая богатая история у простого фрегата, заметил Дедсус. Глаза капитана корабля сердито сверкнули. «При всем уважении к вам, господин, военной флотилии Империума не может быть простого фрегата!» «Извините моего боевого брата!» – мягко вмешался Гару. «Он слишком разнежился в просторных залах на борту стойкости». «Это прекрасный корабль!» – продолжал Гарри. «И нам предстоит продолжить его славный послужной список!» Гарус слегка усмехнулся. «Мы здесь не ради славы, мастер Гарри. Просто выполняем свой долг». Он прошел в переднюю часть рубки, где неестественным голубым огнем сияли ряды мониторов и операторских пультов. «Каков наш статус?» «Остаемся на месте», — ответила Воут. «Приказ воителя предписывает нам оставаться на этих координатах до тех пор, пока все космодесантники не вернутся на свои корабли, затем ждать дальнейших распоряжений». Боевой капитан кивнул. «Боюсь, что сегодня мы внесем не слишком большой вклад в историю». Наш примарх приказал оставаться на высокой орбите и ждать, не попытается ли какой-нибудь корабль под прикрытием наземной операции ускользнуть в открытый космос. Горой едва успел договорить, как из-за перегородки, закрывавшей угол помещения, прозвенел колокольчик. Тяжелый, звуконепроницаемый занавес отошел в сторону и остался открытым, придерживаемый толстым серебристым шнуром. За ним открылась затемненная вокс-рубка, небольшой ольков, где можно было в относительном уединении получать особо важные сообщения. На свет вышел молодой долговязый офицер со сложной гарнитурой, прикрепленной к вороту и с электронным планшетом в руке. Он сделал пару шагов и вытянулся по стойке смирно. «Автоматическое послание, приоритетный шифр, доставка немедленно!» Он нерешительно повел глазами, не зная, к кому обращаться, Гаро или Гарри. «Сэр!» Капитан корабля протянул руку. «Передайте мне блокнот, мистер Маас!» Затем он взглянул на горо «Вы позволите, капитан?» Натанель кивнул и стал наблюдать, как Гарри торопливо прочитывает страничку. «Ага!» Произнес Гарри спустя несколько мгновений. «Похоже, лорд Мартарион нашел нам другое применение. Воут, прикажи разогреть маневровые двигатели!» Адъютант отошла отдать необходимые распоряжения, и Горов взял у капитана планшет. «Возникли осложнения?» «Нет, сэр! Новые приказы!» Капитан корабля наклонился к сервитору рулевому и отдал несколько коротких команд. Послание в электронном планшете было коротким и недвусмысленным. Переданные прямо по ВОКС-каналу Духомщения, заверенное личными рунами поверителя смерти и советника Хоруса Малагарста, директивы предписывали Эйзенштейну покинуть занятую позицию и опуститься на нижний орбитальный уровень. Горо, как и все космодесантники высокого ранга, имел некоторый опыт в управлении звездными кораблями, и сейчас, вспоминая сведения, полученные во время сеансов гипноза, он по указанным координатам определил новое положение фрегата. Полученная картина заставила его нахмуриться. По словам Тифана, Эйзенштейн должен был действовать как перехватчик возможных беглецов с Истваана-3. Но на новой предполагаемой позиции корабль окажется слишком близко к плотному слою атмосферы третьей планеты и не сможет реагировать с необходимой быстротой. Эффективно выполнить задачу перехвата корабль был способен, только оставаясь на высокой орбите, чтобы у команды было время засечь цель, навести орудия и уничтожить вражеские корабли. Потеря высоты влекла за собой сужение сектора обстрела. Изучив соответствующие координаты поверхности, горо расстроился еще больше. Новая позиция Эйзенштейна выводила его в пространство непосредственно над Харалом, а Гаро был уверен, что там уже не осталось ни одного корабля, способного выйти в космос. С самым мрачным видом боевой капитан вернул планшет Маасу. Если бы на борту фрегата были десантные капсулы с воинами второй волны вторжения, логика нового приказа не вызвала бы сомнений, но Эйзенштейн не был рассчитан на подобного рода операции. По сути, он был просто носителем артиллерийских орудий. Борта фрегата с обеих сторон ощетинились дулами тяжелых пушек. И на таком расстоянии от поверхности планеты единственной возможной операцией была бы бомбардировка мира с дальней дистанции. Но это казалось немыслимым. В конце концов, Хорус на военном совете уже отклонил требование ангрона стереть город Харал в порошок снарядами с дальней дистанции. Воитель вряд ли мог так быстро изменить свое решение. А если бы и изменил, на поверхности все еще оставались сотни верных ему воинов. Гаро ощутил на себе пристальный взгляд Гарри. «Капитан, если у вас нет возражений, я хотел бы исполнить приказ». Горо рассеянно кивнул, ощущая необъяснимый холодок тревожного предчувствия. «Выполняйте, мастер Гарри. Гвардеец смерти подошел ближе к обзорному иллюминатору и сквозь армированное стекло посмотрел наружу. Снизу уже приближалась окутанная тучами сфера из твана 3 «Что-то не так, господин?» Дёцу заговорил приглушенным шепотом, неслышным для остальных членов экипажа. «Да», — ответил боевой капитан и сам поразился своей откровенности. «Но клянусь террой, я еще не понимаю, в чем дело». Калиб плотнее запахнул полы матросской робы и осторожно двинулся по служебному переходу. За долгие годы он мастерски научился оставаться незаметным, даже находясь на виду у всех, а теперь для любого постороннего наблюдателя Денщик выглядел обычным судовым слугой. Значок принадлежности гвардии смерти и седьмой роте надежно скрывался под серой тканью. Часть его мыслей безостановочно вертелась вокруг недопустимости такого поведения, но Калеб продолжал идти, стараясь не обращать на них внимания. Неужели он настолько изменился? Тот факт, что вместо того, чтобы открыто идти по своим делам, он маскировался под рабочего Эйзенштейна, был отчасти преступлением, и все же Калеб был уверен в правильности своих поступков. С тех пор, как император внял его мольбам в лазарете и спас хозяина от смерти, Денщик осмелел. Приказы капитана предопределялись свыше. Возможно, так было и раньше, но теперь Калеб в этом твердо уверился. Боевой капитан приказал ему проследить за грузом последнего штурмкатера, и он намеревался выполнить поручение. Если таково было пожелание Гаро, значит, это была и воля императора, а, следовательно, он прав в своем выборе. После ухода с посадочной палубы воинов седьмой роты Кали расположился так, чтобы следить за работающими сервиторами и одновременно не выпускать из виду последний из прибывших штурмкатеров. Всего через несколько минут вернулся человек Грульгора, этот грубиян Макир, и привел с собой целую толпу слуг, чтобы разгрузить челнок. Калип увидел, как из люка выкатываются тяжелые стальные контейнеры, которые слуги подвешивали к цепным вагонеткам, направленным в сторону кормы. Все контейнеры были одинаковыми. Прямоугольные стальные ящики, местами поцарапанные и побитые, отмеченные знаком аквилы с ярко-желтыми предупредительными надписями на боках. В них могло быть что угодно. На таком расстоянии Калип не мог прочитать сопроводительные свитки, прикрепленные на крышках. Он с любопытством наблюдал, как один работник, оступившись, чуть не уронил контейнер, подхватив его в метре от пола. Макир вихрем налетел на провинившегося слугу и сбил его с ног ударом кулака. Калеб не разобрал произнесенные им слова, но ярость гвардейца смерти была очевидной. Целый поезд вагонеток дернулся и покатился. Калеб нерешительно посмотрел ему вслед». Да, у него был приказ проследить за выгрузкой имущества и оборудования, но Горо еще хотел получить информацию относительно характера груза штурмкатера. Калеб убедил себя, что последнее распоряжение было более важным. Иденщик, держась на некотором расстоянии от поезда и стараясь не попасться на глаза Макиру, последовал через весь корабль за грузом. Вагонетки остановились у ряда подъемников, который шел вдоль центральной оси фрегата. По обе стороны стального туннеля располагались люки и приспособления для загрузки боеприпасов в основные артиллерийские орудия Эйзенштейна. Большие открытые воронки были готовы принять боевые снаряды, хранившиеся на складах над ними. Контейнеры из вагонеток перенесли на подмостки у орудий левого борта. Калеб в полном недоумении скользнул взглядом вдоль одной из огромных пушек и через бронированное стекло смотровой щели увидел мерцавшую вдали поверхность планеты. Рабочие начали открывать контейнеры. Иденщик, стремясь увидеть как можно больше, переместился ближе за выступающий край предохранительной перегородки, предназначенной для герметизации отсека на случай самопроизвольного взрыва боеприпасов или повреждения орудия. Изумление калиба еще возросло при виде массивных фигур гвардейцев смерти, наблюдавших за работой слуг. Впереди всех с обнаженной головой стоял командор Грульгар. Он выкрикивал приказы и направлял рабочих энергичными взмахами руки. Ближайший к нему контейнер с шипящим свистом открылся наподобие подарочной шкатулки. Внутри оказалась шестиугольная рама, а за ней дюжина круглых стеклянных сосудов. Каждый из шаров имел около метра в диаметре, и все они были заполнены жидкостью мутно-зеленого цвета. Каждая капсула несла на себе черный символ из трех пересекающихся разорванных колец. И повинуясь какому-то животному инстинкту, каля при виде этих обозначений изо всех сил вцепился в стоящее перед ним ограждение. Быстрый мысленный подсчет показал, что если все контейнеры одинаковы, то Грульгер получил более сотни таких капсул. Все сходилось. Внезапная ярость Макира, присутствие при разгрузке командора, величайшая осторожность, с которой трудились работники. Как бы ни называлась содержащаяся в стеклянных шарах жидкость, она без сомнения представляла смертельную опасность. Сделанные выводы настолько поразили Калеба, что он вскочил на ноги. Внезапно вся его храбрость от смелой выдумки испарилась, и Денщика охватил ужас. Он резко развернулся, чтобы убежать, но тотчас наткнулся на спешившего куда-то с полным подносом инструментов сервитора. Поршневые конечности машины-раба не выдержали толчка, и металлические детали со звоном посыпались на пол. Шум привлек внимание космодесантника Грульгора. Калеп увидел, что Макир направился прямо к его убежищу и отступил дальше в тень. Страх охватил его так же плотно, как одежда корабельного рабочего. Едва привыкнув к темноте, Калеб понял, что находится в нише, откуда нет другого выхода. Тупик заканчивался глухой металлической стеной, и лишь под самым потолком, куда он не мог забраться, шли узкие мостки. «Его непременно обнаружат, его обнаружат и узнают, и тогда станет известно, кто его послал». У Калиба отказали ноги. Грульгар его непременно прикончит, в этом он не сомневался. Дюнщик помнил угрожающее выражение его глаз там, на стойкости, но смерть – ничто по сравнению с катастрофическими последствиями провала. «Калиб Арин погибнет» но при этом он подведет своего господина и повелителя человечества». Макир, держа одну руку на рукоятке боевого ножа, искосо взглянул на лежащего сервитора и продолжал идти. Денщик молча молился. «Император, повелитель людей, защити меня и сохрани от врагов твоей божественной воли». В следующую секунду он ощутил, как чья-то рука схватила его и подняла с палубы на мостки. Приземлившись, Калеб заморгал от неожиданности. «Воен!» – прошептал он. Апотекарий приложил палец к губам и крепко сжал руку Калеба. Денщик посмотрел вниз. Макир, внимательно обследовав нишу, фыркнул и отправился обратно к Грульгору. Спустя несколько мгновений воен отпустил Калеба и заставил его лечь. «Господин!» – прошептал Денщик. «Что вы здесь делаете?» Воен тихо зарокотал в ответ. «Мои подозрения, как и твои, полностью оправдались, но в отличие от тебя, я умею действовать скрытно. Спасибо, что спасли мне жизнь, сэр. Если бы Макир меня там обнаружил, опасность еще не миновала». По голосу Апотекария было ясно, что он крайне встревожен. Калеб посмотрел на грузчиков и стеклянные шары. «А что это за сосуды?» Теперь рабочие осторожно снимали кожухи с боеголовок ракетных снарядов и заменяли в них взрывчатое вещество на стеклянные сферы, наполненные жидкостью. Воен заговорил, но казалось, слова настолько ему противны, что застревают в горле. «Это капсулы с истребителем жизни», — выдавил он. «Это специально разработанное вирусное средство такой мощности», что применяется только в самых крайних случаях, обычно против наиболее злостных ксеносов. Апотекарий отвернулся, но выражение его лица успело ужаснуть Калиба. «Если уж космодесантник боится...» «Это биологическое оружие высшего порядка, убийца миров. Иметь такое в своих арсеналах имеют право только самые большие и надежные корабли». «Они привезли его со стойкости?» Калеб недоуменно моргнул. «Зачем, господин? И почему они заряжают им орудия над планетой?» Воен бросил в его сторону суровый взгляд. «Слушай меня, Калеб. Беги к капитану и расскажи обо всем, что видел. И как можно быстрее, маленький человечек. Беги, быстро!» И Калеб побежал. «Что это?» Диоциус услышал тревожные нотки в голосе Гарии и поднял голову от гололитического дисплея капитанского мостика. Капитан корабля разговаривал со своим связистом Маасом. «В этом секторе не запланировано никаких передвижений? Или схема развертывания изменилась, а я об этом не знаю?» «Никак нет», — ответил Маас. «Никаких изменений, сэр. И все же сигнал с повелителя Хируса абсолютно ясен». «Громовой ястреб с Андрониуса входит в зону наших действий, и он не доложил о миссии полета». «Андрониус — корабль Эйдолана», — вмешался Сэндек. «Может, он внезапно возжелал присоединиться к нашим боевым братьям на поверхности?» Капитан Горо, морщась от боли в ноге, подошел ближе. «Ты уверен?» — спросил он офицера-связиста. Маски кивнул и показал электронный планшет. «Абсолютно уверен, сэр». Громовой ястреб Детей Императора проходит через зону досягаемости наших орудий. Хорошая возможность превратиться в цель. Пробормотал Сэндек, и Дёцу согласился с ним, сдержанно кивая. Космодесантник подстроил галопроектор, чтобы удостовериться в представленных массам сведениях, и удивленно моргнул. В контролируемом Эйзенштейном секторе оказался не только катер, но и звено перехватчиков класса «Ворон», идущих в боевом порядке. Горо повернулся к женщине. «Пахнет неприятностями. Разверните корабль на курс перехвата!» Воут передала рулевым приказ боевого капитана, и Дёциус обратился к Горо. «Господин, может, это какая-то проверка? Сначала нас переводят с предписанной ранее позиции, а потом наши собственные корабли не идентифицируют свои цели?» «Я ничего не могу тебе на это ответить!» «Капитан!» – настойчиво окликнул Горо Сэндок. «Истребители преследуют громовой ястреб, они только что открыли огонь». «Наверное, предупредительный залп», — заметил Гарри. Воут покачала головой. «Нет, регистратор указывает на энергетические возмущения на корме катера, десантный корабль получил удар». Снова прозвенел знакомый колокольчик, и Маас вышел из своей ниши. «Боевой капитан Гаро, я получил открытое послание по главному ВОКС-каналу». «Давай скорее», — приказал Гаро. От лорд-командира Эйдолона, с борта звездного корабля Андрониус. Послание гласит. Громовой ястреб похищен, его пилот действует в нарушение приказов воителя, а потому признан изменником. Всем кораблям флотилии предписывается уничтожить корабль, как только он появится в виду. Расстрелять наш собственный корабль? Сэндек не сдержал негодования, едва представив себе такую возможность. Он что, лишился разума? «Громовой ястреб поворачивает!» – доложила Воут. «Он подходит к зоне действия наших орудий! Подтвердите, что корабль беглец в нашем секторе!» Она посмотрела на Горо. «Он уже в пределах досягаемости наших ласпушек, сэр!» Лицо капитана гарри словно окаменело, и на мгновение в рубке повисла гнетущая тишина. «Капитан Горо, каков будет ваш приказ?» Боевой капитан оглянулся на Дёциуса, затем обратился к Маасу. «Вы можете установить связь с громовым ястребом?» «Да, сэр». «Тогда действуйте». «Но, господин, приказ...» Протянул Дёцус. Гаро резко обернулся. Эйдолон может отдавать любые приказы. Я не стану стрелять в своего товарища-космодесантника, пока не узнаю причины». Капитан шагнул ко входу в нишу ВОКС-связи и взял из рук Масса переносной коммуникатор. «Громовой ястреб, находящийся в зоне контроля Эйзенштейна...» Крикнул Горо. Назовите себя! Через треск помех донесся взволнованный ответ. Дюсус заметил, как побледнел Горо, узнав этот голос. Это Саул! Я расслышал твой голос, брат! Саул Тарвиц! Прошептал Сендок. Первый капитан детей императора! Невозможно! Это человек чести! Если уж он стал изменником, значит галактика сошла с ума! Дюциус осознал, что не может отвести взгляда от потрясенного лица Гаро. «Наверное, так оно и есть». Он не сразу понял, что сам произнес эти слова.